Казиму. Мне кажется, что эти рассуждения вас несколько отвлекли, так как вы еще не объяснили нам, как ведется обучение отдельного батальона, а говорили о целом войске и о сражениях. Фабрицо. Вы правы. Я глубоко предан древним установлениям, и мне больно, когда я вижу, что они заброшены. Однако не беспокойтесь, я сейчас вернусь к своему предмету. Я вам уже говорил, что при обучении батальона самое важное — это хорошо соблюдать равнение фронта. Для этого есть упражнение, которое называется «улитка». Я вам уже говорил раньше, что батальон должен состоять из 400 человек тяжелой пехоты и будут дальше держаться этой цифры. Поставив людей 80 шеренг по 5 человек в каждой, я приучу их свертываться и развертываться как на скором, так и на тихом шагу. Все это надо видеть, а не описывать. Да и описание здесь не так важно, потому что каждый причастный к военному делу знает, как делается это упражнение, нужное только для того, чтобы приучить солдата соблюдать равнение. Перейдем к построению батальона в боевой порядок. Это делается тремя способами. Первая и самая полезная форма — собрать всю массу в виде двух соединенных квадратов. Вторая форма — квадрат с выдающимися вперед частями фронта. Третья — квадрат, в середине которого остается пустое пространство, которое мы называем площадь. Первое построение делается двумя способами. Первый способ — удвоение рядов, то есть вторая шеренга вступает в первую, четвертая — в третью, шестая — в пятую и так далее. Таким образом, например, вместо пяти рядов и 80 ширинг получается десять рядов и сорок ширинг. Удвойте снова ряды, вливая одну ширингу в другую, и получится двадцать рядов по двадцать ширинг. Получится построение примерно в виде двух прямоугольников, потому что, хотя число людей с каждой стороны одинаково, но в шеренге, где солдат стоит плечом к плечу и локтем к локтю с соседом, он занимает меньше места, чем в ряду, где солдаты стоят друг от друга по меньшей мере на два локтя. Таким образом, четырехугольник в глубину длиннее, чем от фланга к флангу. Так как нам часто придется говорить сегодня о передних частях, о хвосте и о боковой стороне батальона и обо всем войске, то знайте, что головой или фронтом я буду называть переднюю сторону, тылом — заднюю и флангами — боковые. Пятьдесят действующих велитов не смешиваются с другими шеренгами и при построении батальона размещаются на его флангах. Сейчас я объясню вам другой способ построения, и так как он лучше первого, то постараюсь показать его, возможно, нагляднее. Мне кажется, вы запомнили, сколько в батальоне солдат, как они вооружены и сколько у них начальников. Я уже говорил, что батальон должен быть построен в 20 рядов и 20 шеренг, причем в голове будут пять шеренг пик, а за ними 15 шеренг щитоносцев. Два центуриона идут в голове колонны, два хвосте наподобие древних тергидукторис. Начальник батальона со знаменем и музыкой помещается между первыми пятью шеренгами пик и пятнадцатью шеренгами щитоносцев. По сторонам каждой шеренги находятся докурионы. Так что каждый идет рядом со своими людьми, левофланговый командует отделение вправо от себя, правофланговый — влево. Пятьдесят велитов расположены на флангах и в тылу батальона. Если такой батальон идет обычным походным порядком и должен перестроиться в боевой, то надо распорядиться так. Солдаты, как мы уже говорили, выстроены 80 шеренг по 5 человек в каждой. Велит размещаются либо в голове, либо в хвосте колонны, но непременно особо от прочих войск. Каждый центурион ведет за собой 20 шеренг, причем непосредственно за ним следует 5 шеренг пик, а дальше идут щитоносцы. Начальник батальона со знаменем и музыкой находится между пиками и щитоносцами второй сотни, занимая в глубину места трех шеренг щитоносцев. 20 докурионов идут на левых флангах шеренг первой сотни, 20 — на правом фланге последней. Заметьте, что докурион, командующий пиками, вооружен пикой, а командующий щитоносцами — щитами. Если батальон, двигающийся таким образом, должен построиться в боевой порядок для отпора врагу, то поступают так: первый центрион со своими двадцатью шеренгами останавливается, второй продолжает двигаться, заходит вправо и тоже останавливается, дойдя до фланга неподвижно стоящей первой сотни и сравнявшись с ее центрионом. Третий центурион точно так же поворачивает вправо и движется по флангу первых двух, пока не поравняется с двумя другими центурионами. Наконец, четвертый центурион опять-таки заходит вправо, идет вдоль правого фланга остановленных центурий, пока голова его сотни не выровняется с другими. Тогда он останавливается. Два центуриона тотчас же переходят с фланга колонны в тыл, и построение батальона в боевой порядок, о котором мы недавно говорили, закончено. Виолиты рассыпаются по флангам, как я вам это уже показывал, объясняя первую операцию. Первое построение называется построением по рядам, второе — построением по центуриям. Первый способ легче, второй правильнее, удобнее и лучше позволяет применяться к обстоятельствам. В первом случае все определяется числом, потому что вместо пяти рядов постепенно выстраивается 10, 20 и 40. Таким образом, ты не можешь противопоставить неприятелю фронт в 15, 25, 30 или 35 рядов, а подчинен числу, который получится вследствие удвоения. Между тем, при отдельных действиях ежедневно случается, что на неприятеля надо бросить часть и 600 или 800 пехотинцев. Построение по ряда в этом случае может внести беспорядок. Поэтому я предпочитаю второй способ, трудность которого легко может быть устранена опытом и постоянным обучением войск. Повторяю еще раз. Самое необходимое — это обучить солдат равнению в рядах и умению всегда сохранять порядок как на учениях, так и при быстром марше, при наступлениях и отступлениях, каковы бы ни были трудности местности. Люди, выполняющие это как следует, уже готовые солдаты и могут считать себя старыми воинами, даже если они никогда не видели неприятеля. Наоборот, солдаты, не обученные этим действием, всегда должны считаться новобранцами, хотя бы они тысячу раз были на войне. Я объяснил вам построение для боя батальона, двигающегося в походном порядке узкими шеренгами. Представьте себе теперь, что батальон приведен в расстройство условиями местности или разбит неприятелем. Немедленно построить его вновь — вот одновременно и безусловная необходимость и трудность, преодолеть которую можно только знанием и опытом, трудность, обращавшая на себя самые пристальное внимание древних писателей. Необходимо соблюдать два требования. Первое — установить в батальонах как можно больше отличительных знаков. Второе — приучить каждого солдата точно знать свое место в ряду. Например, если он с начала службы был поставлен во вторую шеренгу, он должен стоять в ней всегда, притом даже не только в той же шеренге, но непременно на том же месте. Этому и служат многочисленные значки, о которых я только что упомянул. Знамя должно настолько отличаться, чтобы солдаты могли сразу его распознать среди других знамен. Начальник батальона и центурионы должны носить на шлемах различные и хорошо видимые украшения, но самое важное — это узнавать декурионов. У древних этому придавалось такое значение, что на шлеме каждого декуриона был написан его номер, и они назывались первый, второй, третий, четвертый и так далее. Мало того, на щите каждого солдата указывался номер шеренги и его место в ней. Когда люди так тесно отмечены и привыкли держать строй, легко мгновенно восстановить порядок даже среди полного смешения. Как только обозначится место знамени, центурионы и Декурионы могут на глаз определить, где им следует быть — Они становятся, как им полагается, слева и справа, соблюдая положенное расстояние, а солдаты, которые уже знают правила и видят отличительные значки начальников, сейчас же оказываются на своих местах. Так ничего не стоит вновь сколотить любую бочку, когда все части ее обозначены заранее. Если же этого не сделать, то собрать ее невозможно. При усердии и частом упражнении эти вещи легко выучить и усвоить. Когда они уже усвоены, трудно их забыть, потому что старые солдаты обучают молодых, и таким образом можно со временем ознакомить с военным делом население всей страны. Очень важно, кроме того, научить солдат быстрым поворотам, так чтобы фланги и хвост колонны становились ее головой, и наоборот, голова делалась бы флангом или хвостом. Это совсем легко. Достаточно каждому повернуться по команде, и голова батальона будет в той стороне, куда солдат обращен лицом. Правда, при повороте направо или налево образуются большие промежутки между рядами. При повороте налево кругом особой разницы не получится, но, поворачивая в сторону, солдаты разомкнутся, что совершенно противоречит правилам обычного построения батальона. Дело опыта и здравого смысла заставить солдат снова сомкнуться. Беспорядок в этом случае невелик, и люди легко сами его прекращают. Гораздо важнее и труднее переменить направление всего батальона как единого целого. Здесь требуется большой опыт и умение. Например, если вы хотите зайти батальоном налево, вы должны остановить левофлангового солдата первой шеренги, а его ближайшие соседи должны настолько замедлить шаг, чтобы правому флангу не пришлось догонять остальные части батальона бегом. Без этой предосторожности все перемешается. Когда войска идут походным порядком батальонам, находящимся не впереди, постоянно приходится отражать нападение с фланга и листыва. В этом случае батальон должен мгновенно выстроить фронт в сторону, откуда нападение последовало. В этом положении ему необходимо сохранить боевой порядок, описанный раньше. То есть пики должны быть на стороне, обращенной к неприятелю, а декурионы, центурионы и начальник — на своих обыкновенных местах. Составляется пятирядная колонна 80 шеренг, причем первые 20 заняты одними пиками. Командующие или докурионы размещаются по пять в голове и в хвосте. Следующие шестьдесят шеренг заняты щитоносцами и образуют в общем три центурии. В первом и в последнем рядах каждой сотни находятся докурионы. Начальник батальона со знаменем и музыкантами помещается в середине первой центурии щитов, а центурионы идут каждый во главе своей сотни. Если при движении в этом порядке нужно перевести все пики на левый фланг, центурия их останавливается, и все прочие выдвигаются вправо. Если пики требуются на правом фланге, построение делается влево. Таким образом батальон двигается, имея пики на одном из флангов, декурионов в голове и в хвосте колонны, центурионов во главе сотен и начальников в середине. Таков походный порядок». Если при появлении неприятеля надо встретить его с фланга, весь батальон поворачивается в ту сторону, где находятся пики, и этим самым уже построен описанный мною боевой порядок, потому что кроме центрионов все находятся на своих местах, а центрионы занимают их немедленно и без всяких затруднений. Представьте себе теперь, что на батальон, идущий походным порядком, произведено нападение с тыла. Тогда надо построить его таким образом, чтобы при перестройке в боевой порядок все пики были в хвосте. Для этого нужно только одно — поставить пять шренг пик не в передние ряды каждой центурии, как это делается обычно, а сзади. Во всем же остальном соблюдать правила, которые я уже объяснил. Казима Насколько мне помнится, вы сказали, что этот способ обучения позволяет образовывать из отдельных батальонов целые войска и показывает, как надо приводить его в порядок. Скажите теперь, как вы расположите солдат, если вашим 450 пехотинцам придется сражаться отдельно от прочих войск? Фабрицо. Начальник должен тогда решить, где ему нужно сосредоточить пики и сообразно их разместить. Это нисколько не мешает порядку, о котором я вам говорил. Цель его, конечно, в том, чтобы батальон мог действовать в бою совместно с другими, но эти правила построения вполне пригодны для всякой обстановки, в которой придется сражаться. Однако я еще подробно отвечу на ваш вопрос, когда буду объяснять вам два других способа боевого построения батальона. Дело в том, что к ним вообще не прибегают или прибегают только в тех случаях, когда батальон сражается отдельно от остального войска. Для построения батальона в колонну с двумя выступами пятерядной колонны 80 шеренг располагается так. За центрионом ставят 25 шеренг, причем слева располагается два ряда пик, а справа — три ряда щитов. За первыми пятью шеренгами, то есть в последних 20 шеренгах, находятся по одному декуриону. место которого между пиками и щитами. Декурионы, вооруженные пиками, стоят вместе с пикинерами. За первыми двадцатью пятью шеренгами следует другой центрион во главе пятнадцати шерен щитоносцев Потом идет начальник батальона с музыкой и знаменем, за которым идут еще пятнадцать шерен щитоносцев Третий центрион ведет двадцать пять шеренг, в которых слева от него размещены три ряда щитоносцев, а справа два ряда пик. В последних двадцати шеренгах между пиками и щитами идут декурионы. Колонну замыкает четвертый центурион. Теперь из шеренг, построенных таким образом, можно образовать батальон с двумя выступами. Первый центурион и следующий за ним двадцать пять шеренг останавливаются. Второй центрион со своими пятнадцатью шеренгами щитов продолжает движение, заходя вправо, идет вдоль правого фланга двадцати пяти шеренг первой центурии и пристраивается к ее последним пятнадцати шеренгам. Начальник батальона во главе своих пятнадцати шеренг щитоносцев обходит правый фланг предыдущих пятнадцати шеренг и пристраивается таким же порядком. Наконец, третий центрион со своими двадцатью пятью шеренгами и следующий за ним четвертый Центурион совершают то же движение, обходя правый фланг остановившейся Центурии, но не останавливаются на уровне пятнадцати шеренг, а идут вперед, пока последний шренгой колонны не поравняется с последней шеренгой щитоносцев. Как только батальон выстроится, центрион, шедший во главе второй Центурии, переходит в замок. Таким образом будет построена колонна в 15 шеренг и 20 рядов, и по обеим сторонам фронта будут два выступа, составленные из 10 шеренг по 5 рядов. Между выступами остается пространство, достаточное для размещения 10 рядов. Там поместится начальник батальона, а впереди каждого выступа и в хвосте за фланговыми рядами колонны будет по одному центриону. На флангах размещаются по два ряда пик и по одному ряду декурионов. В пространство между выступами могут поместиться артиллерия, если она имеется, и обоз. Велиты рассыпаются на флангах по обеим сторонам пикинеров. Если батальон, построенный в колонну с выступами, хотят перестроить в колонну с пустым пространством внутри, то поступают так. Из 15 задних шеренг 8 переводятся на концы выступов, и таким образом получается площадь, замкнутая со всех сторон. Здесь могут поместиться обозы, начальник батальона и знамя, но не артиллерия, которая выезжает вперед или располагается на фланге. Эти способы построения полезны батальону только в том случае, если он двигается под прямой угрозой нападения. Тем не менее, и тогда лучше строиться в обыкновенную колонну без площади и выступов. Правда, иногда они необходимы, главным образом для прикрытия нестроевых. У швейцарцев есть еще много других форм боевого построения. Между прочим, в виде креста, когда фюзельеров помещают в промежутках между его сторонами, укрывая их таким образом от ударов неприятеля. Подробности я описывать не буду. Построение этого рода хороши только в редких случаях, когда батальон сражается в одиночку. А я хочу дать вам пример совместного боя нескольких батальонов с неприятелем. Казима. «Кажется, я вполне понял ваш способ обучения солдат в этих батальонах. Но, если я не ошибаюсь, вы говорили, что кроме десяти батальонов в вашей бригаде есть еще тысяча запасных пикинеров и пятьсот запасных велитов. Разве вы не будете их обучать?» «Фабрицио. Конечно, буду, и весьма тщательно». Пекинеры должны обучаться по крайней мере по сотням в том же порядке, как и остальные батальоны. Я предпочитал бы их правильным батальонам при всякого рода частных действиях, как, например, прикрытие обоза, сбор продовольствия в неприятельской местности и другие подобные операции. Велиты же должны, по-моему, обучаться у себя дома, без военных сборов, ведь их дело — это бой в рассыпную, и поэтому незачем собирать их вместе с прочими войсками на общее учение. Достаточно обучить их действовать в одиночку. Я уже говорил вам, и не перестану это повторять, что солдаты батальона должны быть обучены так, чтобы они умели держать равнение, знали свои места, умели делать быстрые повороты, когда это нужно по условиям местности или при появлении неприятеля. Если это усвоено, батальон будет знать свое место и свое дело среди целого войска. Князь или республика, не жалеющая забот и труда на боевое устроение и обучение, получат для своей страны хороших солдат, одолеют своих соседей и будут предписывать законы другим, а не подчиняться. В наши дни среди общей смуты, о которой я уже говорил, эти правила забыты и заброшены. Поэтому войска наши плохи, и если даже попадаются способные полководцы и возникают войны, у полководцев нет никакой возможности показать свою военную доблесть. Казима. Как должны быть устроены батальонные обозы? Фабрицо. Прежде всего у меня ни центурионы, ни докурионы не ехали бы верхом. Да и начальник батальона получит лошака, а не лошадь, если не захочет идти пешком. Ему я бы дал две повозки, центурионам по одной, и на каждых трех декурионов по две, ибо они именно так будут размещены в лагере, как я скажу дальше. Таким образом, у каждого батальона будет 36 повозок, нагруженных палатками, котлами для варки пищи, топорами и железными кольями для разбивки лагеря. Остальное можно нагрузить на них, если окажется свободное место. Казима. «Я понимаю, что начальники, которых вы определяете в свои батальоны, необходимы, но я боюсь, не слишком ли их много, и как бы из-за этого не было замешательства». Фабрицу. «Это могло бы случиться, если бы они все не подчинялись одной высшей власти». Но при правильном подчинении они только поддерживают порядок, и наоборот, без них невозможно руководить войсками. Если стена грозит обвалом, то лучше поддержать ее во многих местах слабыми подпорками, чем поставить их мало, хотя бы и очень прочных. С одной подпоркой, как бы она ни была крепка, стена все равно рухнет. Так и в войске, на каждый десяток людей должен быть человек более деятельный и храбрый, чем другие, или хотя бы обладающий большей властью, который своим мужеством, словом и примером поддерживает солдат и воодушевляет их к бою. Насколько в войске необходимо все, о чем я говорил, именно начальники, знамена, музыка, видно хотя бы из того, что все это есть и у нас, но только никто не делает своего дела». Возьмите докурионов. Если вы хотите, чтобы они выполняли свой долг, то каждый из них должен в совершенстве знать своих солдат, жить с ними, стоять вместе с ними в карауле и вместе сражаться. Когда декурион на посту, шренга равняется по нему, как по шнурку, и держится так крепко, что не может расстроиться. А если бы это все же произошло, она сейчас же собирается вновь. У нас же они годны только для того, чтобы получать большое жалование и выполнять разные частные поручения. То же происходит и со знаменем. У нас оно служит больше для красоты смотров, чем для настоящего военного дела. Между тем, как у древних, знамя указывало путь и место сбора, ибо как только оно останавливалось, каждый солдат уже знал, куда ему идти и всегда точно занимал свое место. Остановка или движение знамени означали остановку или движение вперед всего батальона. Поэтому войско должно разделяться на многочисленные отдельные части, имеющие свои особые знамена и начальников. Это сообщает ему душу и жизнь. Пехота должна следовать за знаменем, а знамя — за музыкантами. Если музыканты хороши, то войском командуют они. потому что солдат соразмеряет свой шаг с музыкальным тактом и таким образом легко сохраняет свое место в строю. У древних были флейты, рожки и другие духовые инструменты, тон которых был установлен в совершенстве. Как танцор двигается в такт и не собьется, если он его соблюдает, так и войско не расстроится, если правильно идет под музыку. Разнообразие музыки означало у древних разнообразие движений. Одна музыка сменяла другую, когда надо было воспламенить, сдержать или совсем остановить воинов. У каждого музыкального строя было свое назначение. Дарийский строй внушал спокойствие и твердость. Фригийский приводил людей в неистовство. Рассказывают, что Александр, услышав за столом фригийскую музыку, так взволновался, что схватился за оружие. Все эти мелодии следовало бы восстановить. А если бы это оказалось слишком трудно, то надо бы, по крайней мере, не пренебрегать теми, которые помогают солдату различать команду. Каждый может изменять их как хочет, лишь бы ухо солдата привыкло их узнавать. Теперь у нас тоже есть музыка, но толку от нее большей частью нет никакого. Один только шум. Казима Мне хотелось бы знать от вас, если только вы сами об этом задумывались, каким образом нынешние войска пали так низко и откуда пошел их развал и пренебрежение военными званиями. Фабрицио, я охотно поделюсь с вами своими мыслями. Вы знаете, что выдающихся воинов было много в Европе, мало в Африке и еще меньше в Азии. Происходило это от того, что две последние части света знали только одну или две монархии. Республик в них почти не было. Наоборот, в Европе монархий было мало, а республик — бесчисленное множество. Люди выделяются и проявляют свои таланты, поскольку их выводит из низов и поощряет властитель, будь то республика или князь. Поэтому там, где повелителей много, выдающиеся люди рождаются во множестве. в противном случае их бывает мало. В Азии мы встречаем имена Нина, Кира, Артаксеркса, Митридата, рядом с которыми можно поставить еще очень немногих. В Африке, если оставить в стороне египетскую древность, мы видим только Массинису, Югурту и нескольких полководцев Карфагенской республики. По сравнению с Европой число их ничтожно, ибо в Европе выдающихся людей бесконечно много. Их было бы еще больше, если бы к именам, до нас дошедшим, можно было прибавить имена, преданные забвению, завистливым временем. Ведь даровитых людей всегда было много там, где было много государств, поощрявших таланты по необходимости или по иной человеческой страсти. Азия дала мало больших людей, потому что вся эта страна была подчинена единому царству. по самой громадности своей, пребывавшему большей частью в бездействии и потому неспособному создавать замечательных деятелей. Тоже было и в Африке, но там, благодаря Карфагенской республике, их все же было больше. Выдающиеся люди чаще встречаются в республиках, где таланты в большем почете, чем в монархиях, где их боятся. Там воспевают дарования, а здесь их истребляют. Если посмотреть теперь на Европу, то вы увидите, что она испещрена республиками и княжествами, которые боялись друг друга и поэтому были вынуждены поддерживать силе военные установления и окружать почетом людей, отличившихся боевыми заслугами. В Греции, кроме Македонии, было множество республик, и каждая из них была родиной замечательнейших людей. В Италии были римляне, сомниты, этрусские, цизальпийские Галы. Галия и Германия сплошь состояли из республик и княжеств. Испания точно так же. Если от этих стран сохранилось по сравнению с Римом мало имен, то виновато в том только лукавство писателей, которые поклоняются счастью и прославляют поэтому только победителей. Совершенно неправдоподобно, чтобы не было многого-множества замечательных людей среди сомнитов и этрусков, 150 лет воевавших с римским народом, раньше, чем ему покориться. Тоже же относится, конечно, и к Галии, и к Испании. Однако, если писатели умалчивают о мужестве отдельных граждан, они зато обычно восхваляют величие народов и превозносят до небес их стойкость в защите своей свободы. Если верно, что больших людей тем больше, чем больше на свете государств, то надо, естественно, признать, что с уничтожением их пропадает понемногу и человеческое величие, ибо исчезает сила его порождающая. С возвышением Римской империи, поглотившей все республики и царства Европе, Африки и большей части Азии, доблесть исчезла всюду, сохранившись только в Риме. Последствия этого сказались в том, что выдающиеся люди и в Европе, и в Азии стали появляться реже. В дальнейшем доблесть окончательно упала, ибо она целиком сосредоточилась в Риме. И когда в Риме началось падение нравов... Оно распространилось почти на весь мир, так что скифские орды могли спокойно явиться и расхитить империю, уничтожившую доблесть в других странах и не сумевшую сохранить ее у себя. Потом империя при нашествии варваров распалась на несколько частей, но доблесть от этого не возродилась. Первая причина заключалась в том, что трудно восстанавливать рухнувший порядок вещей. Вторая в том, что современный образ жизни людей при господстве христианской религии не создает для них необходимости вечной самозащиты, как это было в древности. Ведь тогда побежденные на войне или истреблялись, или становились вечными рабами, ведущими самую жалкую жизнь. Покоренные земли опустошались, жители изгонялись, имущество отбиралось. А сами они рассеивались по свету, так что побежденным приходилось терпеть самую страшную нищету. Этот страх заставлял людей неустанно заниматься военным делом и почитать всех, кто в нем отличался. Теперь же страх этот почти пропал. Побежденных очень редко убивают, никто долго не томится в плену, и все легко выходят на свободу. Города могут тысячу раз восставать, их за это не разрушают, оставляют жителям имущество, и самое худшее, чего они могут опасаться, — это военные дани. При таких обстоятельствах люди вовсе не хотят подчиняться требованиям строгого военного устройства и переносить всякого рода тяготы во избежание опасностей, которые для них не страшны. Наконец, страны Европы по сравнению с прежними временами подчинены власти очень немногих государей. Вся Франция подчинена одному королю, Испания другому, Италия делится на небольшое число государств. Таким образом, слабые города защищаются тем, что отдаются на волю победителям, а сильные, по всем описанным причинам, не боятся разрушения. Казимо. Однако за последние 25 лет мы были свидетелями разрушения многих городов и падения царств. Казалось, этот пример должен был бы предостеречь уцелевших и показать им, что следовало восстановить некоторые древние учреждения. Фабрицу Вы правы, но если вы внимательнее присмотритесь к этим разгромам, вы увидите, что разрушались не столицы, а второстепенные города. Действительно, разграбили ведь Тартону, а не Милан, Капую, а не Неаполь, Брешию, а не Венецию, Равену, а не Рим. Такие события не заставляют правителей пересматривать свою политику, а наоборот, укрепляют их в мысли, что от всего можно откупиться. Поэтому они не хотят подвергаться трудностям строгой постановки военного дела. Это кажется им или ненужным, или непонятным. Остаются побежденные. Примеры эти могли бы их устрашить, но они уже бессильны что-нибудь предпринять. Князья, лишившиеся власти, уже опоздали, а те, которые правят, не умеют или не хотят ничего делать. У них только одно желание — без труда ловить счастье, а не надеяться на собственную силу. Они видят, что там, где этой силы не хватает, все вершит судьба, и хотят подчиняться, а не повелевать ею. В подтверждение своих слов приведу Германию, где сохранилось много княжеств и республик. и благодаря этому там еще сильна военная доблесть. Всем хорошим, что есть в современных войсках, мы обязаны этим народам. Они ревниво оберегают свое положение, боятся рабства не в пример другим, и поэтому все сохранили господство и окружены почетом. Кажется, я достаточно пояснил вам, каковы, по моему мнению, причины нынешнего ничтожества войск. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, или у вас остались еще какие-нибудь сомнения. Казима. Никаких. Вы убедили меня вполне. Мне хочется только вернуться к главному предмету нашего разговора и узнать от вас, как будет устроена кавалерия при ваших батальонах, сколько ее должно быть, кто ею командует и каково ее вооружение. Фабрицио. Вы, по-видимому, думаете, что я это упустил. Не удивляйтесь, так как много об этом по двум причинам говорить не приходится. Прежде всего, важнейшая жизненная сила войска — это пехота. Далее наша кавалерия лучше пехоты, и если она не сильнее конницы древних, то равна ей. Я уже раньше говорил о том, как ее обучать. Что касается оружия, я оставил бы существующее вооружение одинаково как для легкой, так и для тяжелой конницы. Мне только казалось бы полезным дать все легкой конницы арбалеты и присоединить к ним некоторое количество фузильеров, которые, правда, малополезны в бою, но великолепны для устрашения противника и лучше всего могут заставить его бросить охраняемый проход. Одно ружье стоит двадцати штук любого другого оружия. Обращаясь к численности этих войск, я должен сказать, что подражал бы римскому примеру и образовал бы при каждом батальоне отряд не больше, чем в 300 лошадей, причем 150 пришлось бы на тяжеловооруженных жандармов, а остальные — на легкую конницу. Во главе каждого эскадрона стоял бы особый начальник, и при нем 15 докурионов, знамя и музыканты. Каждые 10 жандармов получают 5 повозок, а 10 садников легкой конницы — две повозки, нагружаемые палатками, котлами для пищи, топорами и кольями. А если будет возможно, то и другим походным снаряжением. Не считайте, что это вызовет беспорядок, потому что сейчас в распоряжении каждого жандарма предоставлено 4 лошади, а это уже большое злоупотребление. В Германии у жандарма есть только одна его лошадь. На каждые двадцать человек полагается одна повозка, на которую взвалено все, что им необходимо. Римская конница тоже обходилась без прислуги, правда, ее размещали рядом с триариями, которые обязаны были помогать ей в уходе за лошадьми. Это легко ввести и у нас, как вы увидите, когда мы будем разбирать устройство лагеря. То, что делали римляне и теперь делают немцы, вполне возможно для нас, и с нашей стороны было бы ошибкой поступать иначе. Оба эскадрона, составляющие часть бригады, можно иногда собирать вместе с батальонами и устраивать между ними примерные сражения. Больше для того, чтобы приучать их различать друг друга в бою, чем для каких-нибудь других целей. Однако довольна об этом. Теперь нам надо узнать, каково должно быть боевое расположение войска, чтобы оно могло заставить противника принять бой и победить. В этом цель всякого войска и смысл труда, потраченного на его обучение.